Глава четвёртая. Нервно прикусив губу до крови, Аня решила, что не наберётся смелости заявить Обухову, что корсет мешает ей сидеть. Всё-таки этот человек уже не раз проявлял себя как психически нестабильный. Зачем лишний раз провоцировать на конфликт? Сделав глубокий вдох, девушка медленно опустилась, ощущая свой желудок где-то на уровне гортани. Вы принесли с собой мамино украшение. Надеюсь, оно не пострадало? Мужчина протянул ладонь, и, недолго раздумывая, Аня, нехотя, вложила в него подвеску. Пусть это причиняло ей почти физическую боль, как единственная и последняя вещь, оставшаяся от бабушки. Но по праву подвеска принадлежит другому человеку, и отрицать это так же глупо, как и происходящее вокруг. Аня отвернулась, а Обухов спрятал подвеску во внутренний карман. Что же, думаю, разумным будет предложить вам погостить в моём имении 2 недели до приезда матери. В вашем распоряжении перо, чернила, неограниченное количество бумаги. Вы можете написать важному для вас человеку и описать в красках, что лишились всей одежды. Пока же я обязуюсь вас содержать в качестве компенсации за моральный и физический ущерб. Только тогда впервые за всё время она поняла, что напрочь застряла где-то без денег, одежды и жилья. Там в другом мире её единственной проблемой была потерянная подруга и изменщик женихов. Сейчас же это оказалось цветочками. Ух, откинувшись на спинку кресла, она прижала руку к груди и устало прикрыла глаза. Как такое могло произойти? Почему именно со мной? Как бы девушка ни старалась сдержать истерику, одна непрошенная слеза всё же вырвалась на свободу. Капля успела скатиться лишь до середины щеки, где оказалась поймана Обуховым. Резко распахнув глаза, Аня задохнулась от того, как быстро он успел приблизиться. Теперь мужчина будто возвышался над ней, удерживая девушку в кольце своих рук. Мне очень жаль, Анна. Прошептал он, глядя то на припухшие губы, то на влажные глаза. Его пальцы ненароком касались женского предплечья, а колено немного сминало платье. «Простите, что доставил вам неудобства. Мне стыдно перед матерью и вами, в частности. Если хотите, я тот час позабочусь про ваш отъезд домой. Одно ваше слово, и карета будет подана». Хотела ли Аня вновь оказаться в месте, где ее нормальные туалеты, интернет, техника, собственная квартира, клиника, машины и прочие блага? Да, и еще раз да, но, возможно, не сейчас, когда странная дрожь смешалась с мурашками от одного лишь мятного дыхания мужчины напротив, от того, как жадно загорелись его глаза от одного лишь взгляда на нее, как бешено вздымается грудь, А они всего лишь облизала пересушенные губы. "Я останусь с вами", прошептала она, ведь чётко понимала, вряд ли простая карета отвезёт её в центр столицы на восьмидесятый этаж новостройки, если вы не против, конечно. Громко сглотнув вязкую слюну, Обухов словно опустился ещё ниже. Теперь его лоб чуть касался женского. "Против", хрипло и бархатно тихо проговорил. Едва ли я мог пожелать и новое. Почему же с вызовом пробормотала Аня. Девушка вмиг ощутила себя пьяной и неспособной рассуждать здраво. Мысли её будто растворились за розовой такой манящей пеленой. Всё, чего она хотела в тот странный, необъяснимый момент коснуться Обухова, снова ощутить мягкость его кожи, учащённый пульс. Вы просто такая невероятная. Перебормотал дворянин, глядя за ладонью, которую девушка смело подняла, протянув мужчине. Внезапно в двери настойчиво постучали. Этот звук оглушил и привёл в чувство не хуже ледяной воды, вылитой на голову. Аня тут же отвернулась, опустив кисть обратно. Обухов ловко отпрянул в сторону, словно ошпаренный, выравниваясь по струнке смирно. "Войдите", строго и громко отрезал он, намеренно глядя лишь перед собой, напрочь игнорируя Аню. В комнату прохрамал старый сморщенный дворецкий. На вид ему было не менее 75 лет, и двигался он так чертовски медленно и неуверенно, что Аня практически успела прийти в себя к тому моменту, как он прочистил горло и заговорил. "Вашея невеста, госпожа Ина Совалковская, прибыла на ужин. Могу я её пригласить?" Едва слышно шипя, произнёс дворецкий. Но и два Леони не пропустили хоть слова. Бросив краткий взгляд на гостью, Обухов чётко отрепортировал: "Конечно, мы её заждались". Во время ужина Аня обратила внимание, как громко стучат вилки по столовым приборам и бьют часы у камина. Как и подтвердились догадки, Инеся оказалось всего 19 лет. Девушка явно была задачей на присутствии оварняшки в доме, но боялась вставить свои 5 копеек. Тем временем Аня, как, собственно, и Обухов, глядя себе под нос, снова и снова переваривали то, что произошло между ними всего пару минут назад. Странная химия, вынудившая забыть про мир вокруг, электрическое притяжение, оставляющее после себя мурашки на теле и легкое томление в конечностях. «Анна, правильно?» — первой заговорила Инесса, натянув добродушную улыбку. Но руки её предательски подрагивали и выдавали нервозность. Расскажите нам что-то о себе. Безумно интересно, Обухов моментально поднял взгляд, опустил вилку на стол и обернулся к Ане, приготовившись внимательно слушать. Девушка лишь пожала плечами, тяжело вздохнув. Не хотелось бы посвящать незнакомых людей в личные моменты жизни. Двое пар заинтересованных глаз продолжали таранить Аню. И она неопределённо махнула рукой. Что же раз вы так настаиваете? Я занимаюсь косметологией. Девушка тут же захлопнула рот и нахмурилась. Вряд ли кто-то в этом месте знал о подобной науке. Как интересно, никогда не слышала, воскликнула Инэс, слегка наклоняясь вперёд. Что это? Вы обязаны объяснить подробнее. Делаю людей краше. Аня ждала хоть какой-то реакции, но Обухов с Иннессой настороженно ждали объяснений. Девушка закатила глаза и нехотя пробормотала: "Допустим, если у вас появился прыщ или проблемы с кожей на лице, я могла бы помочь вам избавиться от них. Ох, у меня как раз есть для вас работа", воскликнула Иннесса, вскакивая с места. Но тут же вернулась обратно, когда Обухов стукнул кулаком по столу, недовольно поправив галстук. Это не то, что стоит обсуждать за столом. Не забывайте правила этикета. Извините, господин, девушка покорно склонила голову, а Аня не смогла сдержать вырвавшийся смешок. Ей всё больше и напоминали отношения обручённых отцовские. Вас что-то рассмешило, Анна? Обухов смотрел куда угодно, только не в глаза. Он разглядывал сервиз, орнамент тарелки и даже узор на гардинах, только лишь не Аню. Так вы обручены, констатировала девушка, не желая ругаться. Голос её был доброжелательным и показательно наивным. Прекрасная пара. Как давно? Не иначе, как месяц прошёл, и Несса до сих пор боялась сделать лишнее движение и даже говорила едва заметно открывая рот. А почему так спешите пожениться? Если не ошибаюсь, мама господина Обухова едет именно на вашу свадьбу. Аня с вызовом скинула бровь и откинулась на стуле, когда позвоночник больше был не в силах выносить чёртов корсет. Он буквально душил, лишая желания жить. Тарелка Ани так и осталась полной до краёв, девушке не удалось съесть даже маслину. Неужели кто-то уже ждёт ребёночка? подумала она, и почему-то мысль эта ей безумно не понравилась. Более того, буквально взбесила. Я уже стара для замужества, нужно спешить, склонив голову стыдливо, поведала Инесса. Глаза Анны едва не выпали из орбит. Девушка вспомнила, как в 19 лет спала в обнимку с учебниками и думать не хотела о браке. Что скажут люди, верно? А вы замужем, Анна? Мне кажется, или это у вас обручальное кольцо на пальце? Старательно игнорируя пристальный взгляд внезапно оживившегося Обухова, Аня подняла руку, где до сих пор было кольцо, подаренное женихом. Она с тоской вспомнила тот день, когда парень сделал ей предложение. Белое золото и россыпь бриллиантов, прошептала она, глухо вздохнув, указав длинным ногтком на огромный камень посередине, она восторженно добавила: "Это тоже бриллианты, насса, представляете? Где он только такой нашёл?" Обухов поперхнулся и закашлялся, поднимая с колен салфетку и протирая ею губы. И Несса мечтательно вздохнула. «Ваш жених наверняка прекрасный человек!» Хмуро улыбнувшись, Аня поправила выбившийся из прически локон и спокойно протянула. «Особенно прекрасен он был в обнимку с моей подругой. Но знаете что? Буквально недавно судьба мне дала понять, это далеко не то, что стоит называть проблемой». Не желая больше чувствовать себя будто бы на допросе, девушка спокойно встала и направилась к выходу. Извините, я хотела бы уже отдохнуть. День выдался, скажем, изнуряющий. Доброй ночи. Обухов-Резвов вскочил с места, соблюдая этикет. А если быть совсем уж честным, муж не безумно хотелось отправиться вслед за девушкой, но он насильно заставил себя вернуться за стол, как того требовали приличия. Енасы ещё долго оживлённо что-то рассказывала, вызывая колющую мигрень. Но всё, что интересовало Дворянинов в тот вечер, почему Анна так ничего и не съела. Он ведь заблаговременно распорядился приготовить лучшие блюда в исполнении своих поваров. Естественно, в качестве извинений другой и причины не было. Когда дом наконец опустел, он собрал целый поднос всевозможной еды и отправился к спальне Анны. Долго стоял у двери, не решаясь постучать. В конечном счёте мужчина принял единственное правильное по его мнению решение: данное действие неуместно. Молча вернув продукты на кухню, Убухов отправился в свои покои.